часть первая. Ронда. Старыгин вышел на террасу отеля «Андалусия» и облокотился о парапет. Отсюда открывался восхитительный вид на порт Малаги. Бледно-голубое море было спокойно. Казалось, оно охвачено тем легким, внезапным дневным сном, в который соскальзываешь незаметно и плавно, сном без сновидений. Легкие волны, отливали старым серебром или живым перламутром. От дальнего мола медленно отходил белоснежный круизный лайнер. Старыгин вдохнул полной грудью неповторимую смесь ароматов: южного моря, влажной земли, многочисленных экзотических растений, высаженных вдоль набережной, неповторимую смесь ароматов восточных пряностей и дальних странствий. Конец апреля, подумал Старыгин. Солнце греет Как у нас в России жарким летом, но избалованные испанцы считают, что лето ещё не наступило, и одето тепло в пиджаки и куртки. Вода в море и правда холодновата, но Старыгин приехал в Малагу не отдыхать, а работать. 2 дня назад в отеле открылась конференция "Новые тенденции современной реставрации". И, разумеется, Дмитрий Алексеевич Старыгин, крупнейший реставратор с мировым именем, не был обойдён приглашения. Докладывать в этот раз он не привёз. Просто было интересно послушать, что нового появилось в этой области за последнее время, пообщаться с коллегами. Рядом со Старыгиным остановился официант с подносом, уставленным коктейлями. Не хотите ли выпить, сеньор? Старыгин кивнул, взял треугольный бокал с присыпанными солью краями, классическую маргариту. сделал глоток. Вкус коктейля показался ему необычным. В терпком, горьковатом букете напитка возникла какая-то странная нота, волнующая и беспокойная. Старыгин глотнул еще немного, пытаясь понять, что именно напоминает ему этот вкус, и вдруг все вокруг него удивительным образом изменилось. Весь мир задрожал и заколебался, как дрожит и колеблется воздух над разогретым асфальтом. Спокойное море качнулось и... И встала стеной, словно собираясь обрушиться на вечерний город. Лица людей вокруг Старыгина то вытягивались, то самым смешным образом искажались, как в кривом зеркале, и запахи. Те запахи, которые только что казались ему восхитительными, теперь мучительно его раздражали. Казалось, весенний вечер пропитался ароматом гнили и разложения. Дмитрия Алексеевича охватилса за бюлястраду. Ему по미рещилось, что земля уходит из-под ног. Что это со мной? подумал он. Неужели всё дело в коктейле? Он закрыл глаза, сосчитал до 10, стараясь выровнять дыхание и поднял веки. Похоже, мир пришёл в порядок. Только лица людей выглядели как-то непривычно. Дмитрий? послышался сзади негромкий голос. Как я рад, что нашёл вас здесь. Старыгин незаметно вздохнул. сейчас начнутся долгие разговоры. А он-то хотел постоять спокойно, любуясь морем. Однако, когда он увидел окликнувшего его человека, на губах Дмитрия Алексеевича заиграла искренне радостная улыбка. Педро, как же давно мы не виделись. Педро Гарсиа Мендес, коллега-реставратор из Мадридского музея Прадо. Они знакомы очень давно и стали бы друзьями, если бы не традиционная сдержанность и чопорность испанцев. Все эти качества имелись у Педро в достаточном количестве, и выглядел он как истинный кастильский кабальеро: чёрные волосы, сверкающие тёмные глаза, острая бородка. Не хватало только чёрного камзола и шпаги. Старый ген снова почувствовал лёгкое головокружение, и лицо Педра на мгновение показалось ему совершенно незнакомым. Он зажмурился, снова открыл глаза. «Да нет, все в порядке». Собеседник не заметил этого короткого приступа дурноты. Русские при встрече жмут друг другу руки. Итальянцы обнимаются и вообще бурно и шумно выражают свою радость. Французы своих друзей обоего пола обязательно расцеловывают в обе щеки. А испанцы предпочитают выражать свой восторг словами. Старыгин вовремя вспомнил об этом и... и удержался от резких движений. Я не знал, что вы тоже здесь. Старыкин сказал это по-испански, потом со смехом махнул рукой и перешёл на английский. Специальностью Дмитрия Алексеевича была итальянская живопись эпохи Возрождения. Посему он прекрасно говорил по-итальянски, легко читал латинские трактаты и манускрипты, прилично владел английским, как всякий много путешествующий по миру человек. Но вот испанский знал плохо. «Я рад», — повторил Педро, также переходя на английский. «Дмитрий, я бы хотел поговорить с вами и кое-что показать, кое-что чрезвычайно важное. Но разговор долгий и серьезный. Здесь не время и не место». «С удовольствием встречусь с вами в неформальной обстановке», — рассмеялся Старыгин. «Я рад». Давненько мы не посещали с вами никаких злачных мест. Он вспомнил, как 5 лет тому назад они встретились в Севилье и провели там три восхитительных дня. Педро водил его по узким улочкам старого города, где каждый балкон закрыт сплошной кованой решёткой, чтобы молодая синья Рита могла только переглядываться с кабальеро и ничего больше. Как, смеясь, пояснил Педро, где каждый дворик уставлен цветами в горшках, где крошечные площади, закрытые со всех сторон домами и широкими террасами, выглядят так уютно, по-домашнему, как будто это и не площади вовсе, а патио, внутренние дворики традиционных испанских домов. Они с Педро обедали в маленьких тавернах, где обязательно на видном месте висел портрет Христофора Колумба. пили восхитительный кофе на площади напротив здания архива о Бихе Индии, слушали длинноволосых уличных гитаристов, которые все без исключения исполняли Арнауэский концерт. Неужели прошло уже 5 лет? А кажется, что это было только вчера. Тут старый гин заметил, что Педро выглядит не лучшим образом. То есть он был по-прежнему аккуратен в одежде, и глаза его блестели ярко. Но где-то в глубине этих глаз прятались забота и настороженность. Дмитрий Алексеевич вгляделся в старинного знакомого внимательным профессиональным взглядом и понял, что ему не до общих романтических воспоминаний. Что-то случилось, он понизил голос и посерьёзнил. Я могу чем-то помочь? Я бы хотел посоветоваться с вами, Дмитрий. Это довольно срочно. "Да сделаем так. Завтра я буду ждать вас в 10:00 утра у замка Гибральфаро, на площадке перед входом в замок." Старыген поднял брови. "Гибральфаро старинный замок, построенный ещё маврами. Подняться туда можно только пешком. Гора высока, ступени крутые. Отчего нельзя встретиться где-нибудь в городе и спокойно поговорить за бокалом вина?" "Дмитрий Алексеевич," Тут же на себя рассердился. Неужели он стал настолько старым и ленивым, что ему трудно лишний раз подняться на гору? Всему виной кабинетная работа. Он и выбрал в своё время поприще реставратора, чтобы не нервничать, никуда не спешить, тихонько трудиться в тиши мастерской. А отдыхать он любит с книжкой и под пледом, в обществе своего любимого кота Василия. Кот такой же сибарит, как и хозяин. Я такой жизни, грустно констатировал Старыгин. У него появились некоторые отложения в области брюшного пресса и на боках. Да и странные приступы дурноты, вроде того, что случился с ним минуту назад. Всё, конечно, ещё можно остановить, если больше двигаться и есть меньше сладкого. Но, как все некурящие мужчины, не равнодушен к пирожным и конфетам. Кстати, здесь в отеле вполне неплохой повар, который готовит изумительные десерты. Стоп. Рассердился на самого себя Дмитрий Алексеевич. Пора менять образ жизни. Я приду, улыбнулся он Педро. Завтра в 10 я обязательно приду. С моря раздался гудок, это в порт входил круизный лайнер. Как хорошо в Андалусии весной. сказал Старыгин, вдоволь налюбовавшись на корабль и поворачиваясь к своему собеседнику. Никто ему не ответил. Террасса была пуста. И только после следующего доклада и прений Старыгин вспомнил, что завтра в 10:00 утра он приглашён на завтрак с итальянскими коллегами. Завтрак обещал быть интересным. Старыгин вообще по долгу службы и по сердечной склонности тяготел ко всему итальянскому. архитектуре, живописи, пицце и певцу Адриана Челентана. А тут ещё можно было поговорить в неформальном кругу, узнать все последние неофициальные новости. Ах, как неудачно, сказал Дмитрий себе тихонько. Нужно предупредить Педро и перенести встречу. В зале испанца не было. Нигде не мелькали тёмные глаза и остроконечная бородка. В ресторане отеля Педро тоже отсутствовал. "Простите", обратился Дмитрий Алексеевич к портье, тщательно подбирая испанские слова. "Не могу ли я узнать, в каком номере остановился синьор Педро Гарсиа Мендес?" "Прошу прощения, синьор", ответил портье, взглянув в экран компьютера. "Господин с таким именем в нашем отеле не останавливался". Старыгин не стал упрекать партيه в нерадивости и уверять, что только что видел вышеупомянутого синьора с бейджем члена конференции. Он пожал плечами и исправился у секретаря. Синьор Мендес в списках участников конференции не числился, и снова Старыгина что-то удержало от немедленного громкого разбирательства. "Дмитрий, что-то случилось?" подошёл к нему один из устроителей конференции. Благообразный испанец с завязанными в пучок длинными седыми волосами. Не знаете ли вы что-нибудь о Педро Гарсие Мендесе? Он здесь? Как? Разве вы не в курсе? удивился седовласый. Мендес погиб в конце зимы. Как? удивился Старыгин. Не может быть. У него был дом в горах Сьерра-Невады. Педро любил там работать. Он был холост. Вы же знаете, я не предпочитал жить один. Ну и вот, кажется, несчастный случай. Отчего же он умер? Сердце? После некоторых колебаний спросил Дмитрий Алексеевич. Кажется. Седовлас и отвел глаза. Его нашли не так скоро, трудно было установить причину смерти. Впрочем, я не знаю подробностей. Старыгин поскорее распрощался, зашёл в баротелье, где взял себе коктейль под названием Каталонский крем и надолго задумался. Если допустить, что Партье и Сидавлас и строитель конференции не врут, а так оно и есть на самом деле, то получается, что Старыгин на террасе отеля встретился и разговаривал с призраком, или же у него наступило временное, если можно так выразиться, дискретное по мрачнение рассудка. Он видит умерших людей, слышит голоса и так далее. Если такая странная история случилась бы с Дмитрием Алексеевичем года полтора тому назад, он бы, пожалуй, всерьёз озаботился собственным здоровьем. К врачам обратился, витамины попил, в санаторий съездил. Впрочем, с санаторием возникли бы проблемы. То есть не с санаторием, а с котом Василием. Кот не любил долго оставаться Один на попечении старушки-соседки. Василий её признавал, даже аппетита не терял, но страдал в одиночестве. Однако с некоторых пор с Дмитрием Алексеевичем Старыгиным, скромным мужчиной средних лет, начали происходить странные истории. Началось всё в прошлом году, когда из Эрмитажа пропал бесценный экспонат Мадонна Литта, работы гениального Леонардо да Винчи. И Старыгин Без его на то желание оказался замешанным в преступлении. Воле неволей ему пришлось заняться расследованием. Примечание. Читайте об этом в романе Натали Александровой Ад да Винчи издательство Эксмо. Конец примечания. Подобные истории повторялись с завидной последовательностью. Расследование различных дел требовало присутствия Дмитрия Алексеевича в разных странах и континентах. Так что кот Василий был очень и очень недоволен. И что самое странное, такое времяпровождение ничуть не утомляло Старыгина. Напротив, ему очень нравились опасные, головокружительные приключения и риск. Не иначе как в славном роду Старыгиных, среди многочисленных докторов, юристов и профессоров, то есть среди представителей спокойных, респектабельных профессий, Затесалось несколько авантюристов и любителей приключений. Может быть, кто-то из них плыл с князем Олегом по пути из варягов в греки. Вероятно, кто-то с Ермаком покорял Сибирь или с Амундсеном Северный полюс. А может, беспокойный ген попал в его кровь более извилистыми путями. Например, когда дальний предок Старыгина искал с конкистадорами Кортеса золотой город инков. или как знать, завоёвывал Индию своимими Александром Македонского. Так или иначе, Дмитрий Алексеевич не пытался сопротивляться зову крови и отважно шёл навстречу приключениям. Так и в данном случае он решил извиниться перед итальянскими коллегами, с утра пораньше выпить чашку чая и посетить замок Гибральфару. Если никто не придёт на встречу, тоже неплохо. Вoverlineмя подъёма на гору он сбросит пару килограммов. На следующее утро, сразу после завтрака, Старый Дин вышел на приморский бульвар и зашагал в сторону порта и возвышавшейся над ним громады мавританского замка Гибральфара. Возле входа в гостиницу он едва не столкнулся с крепким приземистым мужчиной лет 60. Его невозмутимое восточное лицо с высокими скулами и узкими щелочками глаз показалось Дмитрию Алексеевичу смутно знакомым. Старыгин извинился и продолжил путь. Незнакомец не ответил, но проводил реставратора долгим внимательным взглядом. Сразу за роскошным зданием мэрии Дмитрий Алексеевич свернул от моря налево и двинулся по дорожке, круто забиравшей вверх. Утренний воздух был свеж и прохладен. В нём смешивались ароматы молодой сирени и цветов. Над дорожкой склонялись ветви огромных фикусов, свешивались грозди глицинии и яркие соцветия бугенвиллий. Старый Дин, широко шагая, обошёл группу туристов. Это были сатичисты в шортах и ярких майках. Они громко обсуждали окружающие их красоты, щёлкали фотоаппаратами. После российских холодов испанский апрель, прохладный для местных жителей, казался им настоящим летним месяцем. Экскурсовод, подняв над головой приметный яркий жезл сложенного зонта, чтобы не растерять свою паству, громким, хорошо поставленным голосом вещал: Замок Гибральфара построен маврами в XII веке. Гибральфара по-арабски значит маяк на скале. Каково же происхождение слова Гибралтар? Во время реконкисты мавры, защищавшие Гибральфар, оказали христианским воинам ожесточённое сопротивление. С площадки перед замком открывается великолепная панорама. Старыгин, вежливо извинившись, обогнал русских туристов. В какой-то момент в их пёстрой толпе мелькнуло то же самое лицо с высокими скулами. узкими глазами. Но это должно быть ему показалось. Тот мужчина остался возле атриума, и в любом случае он не мог бы так быстро дойти досюда. Дмитрий Алексеевич пожал плечами и прибавил шагу. Отполированные ногами тысяч туристов каменные плиты, которыми была вымощена дорожка, скользили под подошвами, и подъём становился всё круче. Старыгину приходилось даже остановиться на пару минут, чтобы перевести дыхание. Он представил себе, как карабкались по этому склону испанские воины в тяжелых доспехах и почувствовал, какого труда стоило христианам от воевания Испании. Дорожка сделала новый изгиб, и перед глазами реставратора открылся захватывающий дух-вид на бирюзовое зеркало моря, охваченное широким полукругом порта и прибрежной части города. Далеко внизу виднелся пышный приморский парк, Бледно-жёлтое здание мэрии. Правильный круг арены для боев быков Плаца дель Торес. Старый ген с трудом оторвался от этой панорамы и взглянул на часы. До встречи, назначенной Педро Гарсией Мендесом, оставалось 7 минут. Хотя после вчерашних событий Дмитрий Алексеевич не был уверен, что эта встреча состоится. Он снова прибавил шаг. Опаздывать он считал неприличным, даже если человек, назначивший ему встречу, не существует на свете. Он обошёл огромную апункцию, усеянную колючими шишками прошлогодних плодов, миновал смотровую площадку, на которой толпились шумные итальянские школьники, и устремился на штурм последнего участка дороги перед самим замком. Наконец он вышел на ровную площадку, венчавшую скалу и служившую основанием замка. Как ни странно, здесь было малолюдно. Очередная группа туристов, разговаривая по-английски, втянулась в ворота музея, и Старыгин остался один. Педра не было видно, хотя время назначенной им встречи уже наступило. Старыгин обошёл площадку перед замком, мысленно ругая себя. Похоже, он зря отменил встречу с итальянскими коллегами и только напрасно потерял время. Никакого реального объяснения вчерашней встречи он не мог придумать. Дмитрий Алексеевич был материалистом и не верил в мистику. Маловероятно, что вчерашняя встреча на террасе отеля ему приснилась. Он ясно помнит лицо Педра и его голос, ведь они в своё время были знакомы достаточно близко. Стало быть, как в старом анекдоте, возможны два варианта: либо его седовласый собеседник что-то напутал со смертью Педра, либо всё же сам Дмитрий Алексеевич испытал некое наваждение. что, как уже говорилось, маловероятно. В любом случае, это скоро выяснится. Он подождёт, но не больше 5 минут. Подойдя к краю площадки и перегнувшись через балюстраду, Торрегон снова взглянул на раскинувшийся внизу прекрасный город, на богатые виллы, разбросанные по склону горы, на арену для боя быков Плаца дель Торес. Рядом с балюстрадой стояла подзорная труба на три ноги. Через эту трубу, предварительно опустив в специальную щильмонету, можно было любоваться видами города, порта, прибрежного парка. Скосив на неё глаза, Старыгин увидел на металлическом основании трубы две написанные красной краской латинские буквы: N B. Nota bene. Обрати внимание. Этими латинскими буквами издревле отмечали в тексте особо важную фразу, особенно важный момент. Может быть, Педра хотел привлечь внимание Старыгина. Для него всю жизнь имевшего дело с древними книгами, значок НБ вполне естественный символ. Дмитрий Алексеевич оглядел подзорную трубу, её основание, даже землю вокруг, но не нашёл ничего интересного, ничего заслуживающего внимания. Тогда он опустил в щель монету в 1 евро и припал глазом к окуляру. Подзорная труба была направлена на стену Пласа дель Торрес, совсем рядом с входом в круглое здание, точнее, на афишу, прикреплённую к этой стене. Сильная оптика позволила старыгину прочесть текст афиши. Само собой, он был напечатан по-испански, но реставратору хватило его скромных познаний, чтобы понять: 26 апреля на арене для боя быков в Ронде выступит знаменитый ториадор Педро Гарсия Мендес. Начало в 15 часов. Дмитрий Алексеевич не поверил своим глазам. Педро, которого он знал, никогда не был тореадором. Как и Старыгин, он был реставратором. Но если Дмитрий Алексеевич занимался в основном живописью, то его испанский друг восстанавливал тексты старинных книг, бесценных манускриптов и инкунабул. Книжный червь, кабинетный работник, он не обладал ни атлетической силой, ни ловкостью, необходимой для профессии Тореро. Однако вот она, афиша. Значит, она повешена там с единственной целью — привлечь его, Старыгина, внимание. Дмитрий Алексеевич оторвался от окуляра и бросился вниз к плаца Дель Торос. По дороге он с трудом разминулся с той же русской группой, едва не сшиб с пути бодрую английскую старушку, чуть ли не сломал ноги, поскользнувшись на крутом повороте дорожки. Но через четверть часа он уже бежал по Приморскому бульвару к арене для боя быков. Не задерживаясь у входа, он вбежал в кассу и наклонился к окошечку. «Вы продаете билеты на корриду в Ронде?» «Си сеньор», — ответил ему вежливый испанец. «Мне нужен билет на 26 апреля». «Простите, мистер». — переспросил его кассир. — На этот раз на ломаном английском. — Но 26 апреля кориды нет. Вы, наверное, хотели сказать 27-е. — Это здесь нет, — отмахнулся Старыгин. — А в ронде будет корида. У вашего входа висит афиша. Там написано, что выступит Тореро Гарсия Мендес. — Простите, мистер, но вы что-то путаете, — отозвался кассир с вежливым недоумением. Я никогда не слышала о таком тариадоре. И в ронде карида тоже 27-го числа.